Глава тридцать пятая Читатель знает, как вырос и развивался Лаврецкий. Скажем несколько слов о воспитании Лизы. Ей минул десятый год, когда отец ее умер, но он мало занимался ею. Заваленный делами, постоянно озабоченный приращением своего состояния, желчный, резкий, нетерпеливый, Он, не скупясь, давал деньги на учителей, гувернеров, на одежду и прочие нужды детей. Но терпеть не мог, как он выражался, нянчиться с писклятами. Да и некогда ему было нянчиться с ними. Он работал, возился с делами, спал мало, изредка играл в карты, опять работал. Он сам себя сравнивал с лошадью, запряженной в молотильную машину. «Скоренько жизнь моя проскочила», — промолвил он на смертном одре с горькой усмешкой на высохших губах. Марья Дмитриевна, в сущности, немного больше мужа занималась Лизой, хотя она и хвасталась перед Лаврецким, что одна воспитала детей своих. Она одевала ее, как куколку, при гостях гладила ее по головке и называла в глаза умницей и душкой, и только ленивую бару утомляла всякая постоянная забота. При жизни отца Лиза находилась на руках гувернантки девицы Моро из Парижа, а после его смерти поступила в веденье Марфы Тимофеевны. Марфу Тимофевну читатель знает, а девица муро была крошечное сморщенное существо с птичьими ухватками и птичьим умишком. В молодости она вела жизнь очень рассеянную, а под старостью у ней остались только две страсти — к лакомству да к картам. Когда она была сыта, не играла в карты и не болтала — Лицо у ней тотчас принимало выражение почти мертвенное. Сидит, бывало, смотрит, дышит, и так и видно, что никакой мысли не пробегает в голове. И ее даже нельзя было назвать доброю, не бывают же добры птицы. Вследствие ли легкомысленно проведенной молодости? От парижского ли воздуха, которым она надышалась с детства, в ней гнездилось что-то вроде всеобщего дешевенького скептицизма, выражавшегося обыкновенно словами «тут соседе бети» — все это глупости. Она говорила неправильным, но чисто парижским жаргоном, не сплетничала и не капризничала. Чего же больше можно желать от гувернантки? На Лизу она имела мало влияния. Тем сильнее было влияние на нее ее няни Агафьи Власьевны. Судьба этой женщины была замечательна. Она происходила из крестьянского семейства. Шестнадцати лет ее выдали за мужика. Но от своих сестер-крестьянок она отличалась резко. Отец ее лет двадцать был старостой, нажил много денег и баловал ее. Красавица она была необыкновенная. Первая щеголиха по всему околотку умница, речистая, смелая. Ее барин Дмитрий Пестов, отец Марьи Дмитрины, человек скромный и тихий, увидал ее однажды на молодьбе, поговорил с ней, и страстно в нее влюбился. Она скоро вдовела Пестов, хотя и женатый был человек, взял ее к себе в дом, одел ее по-дворовому. Агафья тотчас освоилась с новым своим положением, точно она век свой иначе не жила. Она побелела, пополнела, руки у ней под кисейными рукавами стали крупитчатые. Как у купчихи, самовар не сходил со стола. Кроме шелку да бархату она ничего носить не хотела, спала на пуховых перинах. Лет пять продолжалась эта блаженная жизнь, но Дмитрий Пестов умер. Вдова его, барыня добрая, жалея память покойника, не хотела поступить с своей соперницей нечестно. Тем более, что Агафья никогда перед ней не забывалась, однако выдала ее за скотника и сослала с глаз долой. Прошло года три. Раз в жаркий летний день барыня заехала к себе на скотный двор. Агафья попотчевала ее такими славными холодными сливками так скромно себя держала и сама была такая опрятная веселая всем довольная что барыня объявила ей прощение и позволила ходить в дом а месяцев через шесть так к ней привязалась что произвела ее в экономике и поручила ей все хозяйство так гафья опять вошла в силу опять раздобрела и побелела барыня совсем ею верилась так прошло еще лет пять несчастье вторично обрушилось на агафью муж ее которого она вывела в лакеи запил стал пропадать из дому и кончил тем что украл шесть господских серебряных ложек и запрятал их до случая В Женин сундук это открылось. Его опять повернули в скотники, а на Агафью наложили опалу. Из дома ее не выгнали, но разжаловали из экономок в швеи и велели ей вместо чипца носить на голове платок. К удивлению всех Агафья с покорным смирением приняла поразивший ее удар. Ей уже было тогда за тридцать лет. Дети у ней все померли, и муж жил недолго. Пришла ей пора опомниться. Она опомнилась. Она стала очень молчалива и богомольна, не пропускала ни одной заутренней, ни одной обедней, раздарила все свои хорошие платья. Пятнадцать лет провела она тихо, смиренно, степенно, ни с кем не ссорясь, всем уступая. Нагрубит ли ей кто, она только поклонится и поблагодарит за учение. Барыня давно ей простила, и опалу сложила с нее, из своей головы чепец подарила. Но она сама не захотела снять свой платок, и все ходила в темном платье. А после смерти барни она стала еще тише, И ниже. Русский человек боится и привязывается легко, но уважение его заслужить трудно, дается оно не скоро и не всякому. Агафью все в доме очень уважали. Никто и не вспоминал о прежних грехах, словно их вместе с старым барином в землю похоронили. Сделавшись мужем Марьи Дмитриевны, Калитин хотел было поручить Агафье домашнее хозяйство, но она отказалась ради соблазна. Он прикрикнул на нее, она низко поклонилась и вышла вон. Умный Калитин понимал людей, он и Агафью понял и не забыл ее. Переселившись в город, он с ее согласия приставил ее в качестве няни к Лизе, которой только что пошел пятый год. Лизу сперва испугало серьезное и строгое лицо новой няни, но она скоро привыкла к ней и крепко полюбила. Она сама была серьезный ребенок. Черты ее напоминали резкий и правильный облик Калитина. Только глаза у ней были неотцовские. Они светились тихим вниманием и добротой, что редко в детях. Она в куклы не любила играть, смеялась негромко и недолго, держалась чинно. Она задумывалась нечасто, но почти всегда недаром. Помолчав немного, она обыкновенно кончала тем, что обращалась к какому-нибудь старшему с вопросом, показывавшим, что голова ее работала над новым впечатлением. Она очень скоро перестала картавить и уже на четвертом году говорила совершенно чисто. Отца она боялась. Чувство ее к матери было неопределенно. Она не боялась ее и не ласкалась к ней. Впрочем, она и к Агафье не ласкалась, хотя только ее и любила. А Агафья с ней не расставалась. Странно было видеть их вдвоем. Бывала Агафья вся в черном, с темным платком на голове с похудевшим, как воск прозрачным, но все еще прекрасным и выразительным лицом сидит прямо и вяжет чулок. У ног ее на маленьком креслице сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья. А Агафья рассказывает ей не сказки, Мерным и ровным голосом рассказывает она житие предчистой девы, жития отшельников, угодников Божиих, святых мучениц. Говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, и царей не боялись, Христа исповедовали каким птицы небесные корм носили, и звери их слушались. Как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. Желтофиоли спросила однажды Лиза, которая очень любила цветы. Агафья говорила с Лизой важно и смиренно: Точно она сама чувствовала, что не ей было произносить такие высокие и святые слова. Лиза ее слушала, и образ вездесущего, всезнающего Бога с какой-то сладкой силой втеснялся в ее душу, наполнял ее чистым, благоговейным страхом, а Христос, Становился ей чем-то близким, знакомым, чуть не родным. Агафья и молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо ее одевала и уводила тайком к заутрене Лиза шла за ней на цыпочках, едва дыша. Холод и полусвет утра. Свежесть и пустота церкви, сама таинственность этих неожиданных отлучек, осторожное возвращение в дом, в постельку — вся эта смесь запрещенного, странного, святого потрясала девочку, проникала в самую глубь ее существа. Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бронила за шалости когда она бывала чем недовольна она только молчала и лиза понимала это молчание с быстрой прозорливостью ребенка она так же хорошо понимала когда агафья была недовольна другими марьей или дмиитной самим леколиитеным года три с небольшим ходила агафья за лизой девица Моро, Ее сменила но легкомысленная француженка с своими сухими ухватками да восклицаниями «Ту-цасе-де-бите» не могла вытеснить из сердца Лизы ее любимую няню. Посеянные семена опустили слишком глубокие корни. Притом Агафья, хотя и перестала ходить за Лизой, Осталась в доме и часто видалась С своей воспитанницей, Которая ей верила по-прежнему. Агафья, однако, не ужилась С Марфой Тимофеевной, Когда та переехала в Калитинский дом. Строгая важность бывшей поневницы Не нравилась нетерпеливой И самовольной старушке. Агафья отпросилась на богомолье и не вернулась. Ходили темные слухи, будто она удалилась в раскольничий скит, но след, оставленный ею в душе Лизы, не изгладился. Она по-прежнему шла к обедне, как на праздник, молилась с наслаждением, с каким-то сдержанным и стыдливым порывом, чему Марья Дмитриевна втайне немало дивилась — Да и сама Марфа Тимофеевна, хотя ни в чем не стесняла Лизу, однако старалась умерить ее рвение и не позволяла ей класть лишние земные поклоны. Не дворянская, мол, эта замашка. Училась Лиза хорошо, то есть усидчиво Особенно блестящими способностями, большим умом ее бог не наградил. Без труда ей ничего не давалось. Она хорошо играла на фортепиано, но один лем знал, чего ей это стоило. Читала она немного. У ней не было своих слов, но были свои мысли, и шла она своей дорогой. Недаром походила она на отца. Он тоже не спрашивал у других, что ему делать. Так росла она, покойно, неторопливо, так достигла девятнадцатилетнего возраста. Она была очень мила, сама того не зная. В каждом ее движении высказывалась невольная, несколько неловкая грация. Голос ее звучал серебром нетронутой юности. Малейшее ощущение удовольствия вызывало привлекательную улыбку на ее губы, придавало глубокий блеск и какую-то тайную ласковость ее засветившимся глазам. Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, сердцем добрым и кротким, она любила всех, И никого в особенности. Она любила одного Бога, восторженно, робко, нежно. Лаврецкий первый нарушил ее тихую внутреннюю жизнь. Такова была Лиза.